Глава девятая. Я только успел распорядиться, чтобы мой багаж доставили в дом мистера Келлера, как услышал за спиной женский голос, спрашивающий, где находится почтовое отделение до востребования. Голос был чистый и нежный, с легкой ноткой печали, что добавляло ему особую прелесть. Я сделал то, что сделал бы на моем месте любой молодой человек, сразу обернулся. Да, голос меня не обманул. Предо мной стояла юная девушка, скромная, явно из хорошей семьи, с лицом бледным и измученным, словно жизнь неожиданно повернулась к ней не лучшей стороной. Мягкие нежные глаза оживляли ее лицо. Платье из простой ткани сидело на стройной и грациозной фигуре. Так хорошо, что если бы в ее голосе не звучал южногерманский акцент, я не принял бы ее за немку. Проводник почтового дилижанса, в котором я путешествовал, ответил ей кратко и вежливо. В этот час двор старого почтамта кишел людьми. Кто приезжал, кто уезжал, кто встречал друзей, кто отправлял письма. Девушка явно не привыкла к толпе, вид у нее был потерянный. Сделав несколько шагов в указанном направлении, она в смущении остановилась посреди этой сутолоки, не понимая, что делать дальше. Если б я последовательно исполнял свой долг, то, несомненно, должен был бы сразу направить свои стопы в направлении дома мистера Келлера. Но вместо этого, следуя врожденному инстинкту, я предложил юной леди свою помощь. Черт бы взял эти законы природы и влечения между мужским и женским полом. Не судите меня строго. Я слышал, вы спрашивали про почтовое отделение, «Позвольте вас проводить», — предложил я. Девушка посмотрела на меня с сомнением. Похоже, в этот момент ее смущало, что я молодой человек и к тому же слишком энергичный. «Простите, что осмелился заговорить первым», — извиняющимся тоном продолжал я. «Но юной леди должно быть неприятно находиться в такой толпе. Я только хотел помочь». Она снова взглянула на меня. Чувствовалось, что ее мнение обо мне изменилось. «Вы очень любезны, сэр, и я благодарна вам за услугу. Разрешите предложить вам руку?» Этот порыв она отклонила, но уже вполне дружелюбно. «Спасибо, сэр. Если не возражаете, я пойду вслед за вами». Я протискивался сквозь толпу, а прекрасная незнакомка следовала за мной. В почтамте я отошел в сторону, чтобы не мешать ей наводить справки. «Может, она назовет себя?» Нет, девушка просто протянула паспорт и спросила, нет ли письма на это имя. Письмо нашлось, но вручили его не сразу. Насколько я понял, почтовая марка была оплачена не полностью, и теперь следовало заплатить двойной тариф. Девушка сунула руку в карман и испуганно вскрикнула. «Ой, я потеряла кошелек, а письмо такое важное!» Я сразу понял, что кошелек у нее вытащили в толпе. Служащий подумал то же самое – Он взглянул на часы. «Если хотите получить письмо, стоит поторопиться», — сказал он. «Через десять минут мы закрываемся». Девушка в отчаянии стиснула руки. «За десять минут я и до дома не доберусь», — вырвалась у нее. «Я тут же предложил свою помощь. Сумма такая ничтожная, — заверил я, — что нелепо считать, будто вы мне чем-то обязаны». Девушка горела желанием получить письмо, но ее явно одолевали сомнения. Уместно ли принять мое предложение? Вид у бедняжки был печальный. Вы очень добры, смущенно проговорила она. Но мне неловко брать деньги, пусть и небольшие у незнакомца. Даже если б я согласилась, как я. Она робко взглянула на меня, не решившись закончить предложение. Как вы их вернете, подсказал я. Да, сэр. Пусть вас это не тревожит. Отдайте эту мелочь завтра первому бедняку, что встретится вам на пути. Сказал я, думая ее этим успокоить, но мои слова произвели обратный эффект на щепетильную и деликатную девушку. Она на шаг отступила. Нет, я так не могу, сказала она. Я приму ваше любезное предложение при условии... Тут девушка снова замолкла. Служащий опять посмотрел на часы. «Решайте скорее, мисс, а то будет слишком поздно». В страхе, что она может не получить сегодня письмо, девушка, наконец, решилась заговорить. «Тогда скажите, пожалуйста, сэр, по какому адресу я могу вернуть долг?» Я сначала заплатил за письмо, а только потом ответил на вопрос. «Если вас не затруднит, пошлите в дом мистера Келлера на «Не успел я еще назвать улицу...» как на бледном личике девушки вспыхнул румянец. «Так вы знакомы с мистером Келлером?» импульсивно воскликнула она. «Меня вдруг осенило». «Да», — ответил я. «И с его сыном Фрицем тоже». Девушка вздрогнула, краска отхлынула от ее лица, и она смущенно отвернулась. Сомнений не оставалось. Очаровательная незнакомка, возлюбленная Фрица и дочь Изавели. Чувство уважения к ней помешало мне скрыть только что сделанное открытие. «Если не ошибаюсь, я имею честь говорить с мисс Миной Фонтен. Девушка взглянула на меня с изумлением и некоторым недоверием. «Откуда вы знаете мое имя?» – спросила она. «Это легко объяснить, мисс Мина. Я Дэвид Гленни, племянник миссис Вагнер из Лондона. Фриц живет в ее доме и часами рассказывает мне о вас. Лицо бедняжки, бледное и печальное еще минуту назад, засветилось от счастья. Так Фриц не забыл меня? простодушно воскликнула она. Даже по прошествии многих лет мне не забыть эти прекрасные черные глаза, жадно устремленные на меня, когда я рассказывал о любви и преданности Фрица, и о том, что дорогой образ не покидает его ни днем, ни ночью. Куда делась ее робость? В порыве благодарности она протянула мне руку. «Какой добрый ангел свел нас сегодня!» — воскликнула она. «Если бы мы не стояли на улице...» «Поверьте, мистер Дэвид, я бы на коленях поблагодарила вас за добрую весть. Вы снова сделали меня счастливой». Тут голос ее дрогнул, и она поспешно опустила вуаль. «Не обращайте внимания. Я не могу сдержать слезы радости». «Знаете, какие чувства охватили меня тогда?» На какое-то время я забыл о своей любовной интрижке в Лондоне и горячо позавидовал фрицу. Прохожие на улице замедляли ход и поглядывали на нас. Я предложил мини руку и предложил проводить ее до дома. «Я была бы рада», — сказала девушка с такой неподдельной искренностью, что я пришел в полный восторг. «Но вас ждут у мистера Келлера, надо идти». «Тогда можно навестить вас завтра», — настаивал я чтобы избавить от хлопот с деньгами. Она подняла вуаль и лучезарно сквозь слезы улыбнулась. «Да, приходите завтра. Я представлю вас маме. Узнав, что сегодня произошло, моя дорогая мамочка будет рада познакомиться с вами. Я такая ужасная эгоистка, не могла скрыть своего отчаяния и горя, и она переживала, видя, как я тоскую по фрицу. Но теперь все будет хорошо. Вот карточка с нашим адресом. «Нам пора расстаться. Мама ждет письмо, а мистер Келлер, наверное, не может понять, где находитесь вы». Она тепло пожала мне руку и отошла. Я шел к дому мистера Келлера, и меня не покидало чувство недовольства собой. Я со страхом подумал, не слишком ли преувеличил чувство фрица, вселив в нее надежды, которые, скорее всего, не сбудутся. И тогда Мина пожалеет, что встретила меня». «Мистер Келлер принял меня с чисто немецким радушием. Он и его компаньон Энгельман, один вдовец, другой старый холостяк, жили на главной улице у реки, в старинном особняке, служившем им также и конторой. Два пожилых джентльмена являли полную противоположность друг другу. Мистер Келлер был высокий, худощавый, энергичный мужчина, интересы которого не сводились к одному бизнесу». Он мог, если не поддавался своему необузданному темпераменту, говорить разумно и обстоятельно по любому интересующему его вопросу. Мистер Энгельман, толстый коротышка, не прочитавший за свою жизнь ни одной книги, честно трудился в определенные часы в офисе, но истинной радостью жизни считал часы, проведенные в саду с трубкой. «Мои цветы, трубка и душевное спокойствие — все, что надо для отдыха», — говорил он. Несмотря на несхожесть характеров, компаньоны питали друг другу искреннее уважение. Мистер Энгельман считал мистера Келлера самым замечательным и образованным человеком в Германии. А мистер Келлер, со своей стороны, был убежден, что мистер Энгельман – образец скромности и здравого смысла, просто ангел во плоти. Мистер Энгельман внимал ученым речам мистера Келлера – с бесконечным восхищением простака. А мистер Келлер, питавший отвращение к табаку во всех его формах и равнодушно относившийся к садоводству, терпел трубку Энгельмана и проводил часы в его саду, не зная девяти десятых растущих там цветов. Такие люди еще встречались в то время в Германии и Англии, но, увы, чем старше я становился, тем быстрее редели их ряды. Старые друзья ждали меня к раннему немецкому ужину. В честь моего приезда стол украшали цветы мистера Энгельмана, а он сам при встрече преподнес мне прекрасную розу. «Как здоровье, дорогой миссис Вагнер?» — спросил он. «И как там мой фриц?» — вторил мистер Келлер. Мои ответы удовлетворили обоих, и ужин прошел весело и оживленно. Когда посуду убрали со стола, мистер Энгельман закурил трубку а я присоединился к нему, достав сигару. И тут мистер Келлер задал мне роковой вопрос. «Скажите откровенно, Дэвид, вы приехали к нам по делу или погостить?» Выхода не было. Пришлось ознакомить их с полученными от тетки инструкциями, добавив, что в контору в ближайшем будущем вольются женщины-клерки. Это сообщение было принято компаньонами по-разному, согласно темпераменту каждого. Кроткий мистер Энгельман отложил трубку и бросил на мистера Келлера беспомощный взгляд. Разгневанный мистер Келлер стукнул кулаком по столу и повернулся к Энгельману, пылая от ярости. «Помните, что я сказал, когда впервые услышал, что вдова мистера Вагнера возглавит дело? Сколько мнений известных философов привел я тогда о моральной и физической ущербности женщин!» Я начал с древних египтян и закончил словами доктора Бернастрокиуса, нашего соседа по улице. У бедного мистера Энгельмана был испуганный вид. «Не сердитесь, дорогой друг», — мягко произнес он. «Сердитесь?» — повторил мистер Келлер, еще больше распаляясь. «Мой дорогой Энгельман, вы никогда так не ошибались, как сейчас. Я в восторге. Случилось аккурат то, что я предсказывал». «Отложите свою трубку. Я многое готов перенести. Только не запах табака в критическую минуту. И ради бога, постарайтесь справиться со своей обычной ленью. Напрягите память и вспомните, что я сказал, когда мы получили известие, что наше предприятие возглавит женщина». «Когда я впервые увидел ее, она была очень хороша собой», заметил мистер Энгельман. «Тьфу вскричал мистер Келлер. «Я не хотел раздражать вас», — сказал мистер Энгельман. «В знак примирения разрешите поднести вам одну из моих роз. Прошу вас помолчать и дать мне говорить. Дорогой Келлер, я всегда с радостью вас слушаю. Вы заполняете мою бедную голову умными мыслями, а когда они улетучиваются, вы закладываете новые. Как это благородно! Если я задержусь на этом свете... «Думаю, что вам удастся сделать из меня умного человека. Позвольте я вдену вам розу в петлицу и прошу разрешения вернуться к моей трубке». Мистер Келлер махнул рукой, как бы понимая, что тут дело гиблое, и повернулся ко мне. «Я обращаюсь к вам, Дэвид», начал он и обрушил на мои несчастные уши словесный поток, говоривший о его глубоких познаниях и ярком воображении. Мистер Энгельман, окутанный клубами дыма, Наслаждался покоем в обществе своей трубки. А я регулярно вставлял «да, сэр» и «нет, сэр» в красноречивую речь мистера Келлера. Прошло много времени, и потому я вряд ли смогу воспроизвести этот длинный монолог, жертвой которого я стал. Мистер Келлер утверждал, что у женщин два коренных недостатка, дающих вместе адскую смесь. Эти кривляки склонны к подражательству, как обезьяны, и капризны как дети. Чтобы доказать это, мистер Келлер сослался на мнение известных авторитетов и пришел к логическому выводу, что моя тетка, будучи женщиной, не только не следовала житейской мудрости «от добра добра не ищут», но старалась подражать мужу в пустых и вредных начинаниях. Я предсказывал, Дэвид, что зарождение беспорядка в нашем устойчивом бизнесе – только вопрос времени. И вот теперь, получив нелепые инструкции от миссис Вагнер, я вижу, что предсказание сбылось. Перед сном компаньоны приняли два самостоятельных решения. Мистер Келлер твердо решил сообщить моей тетке о категорическом несогласии с ее планами. А мистер Энгельман вознамерился первым делом с утра показать мне свой сад.